Выбраться из музея для Ларри оказалось несложно. Он выставил стекло в одном из окон первого этажа, и вся компания выбралась на улицу. Спустя некоторое время они уже были в квартире Спаркса и потягивали виски, разлитые в химические стакан. Ночь подходила к концу. Все трое были страшно измотаны, но никаких серьезных повреждений ни у кого из них, к счастью, не было. Спаркс предупредил, что утром они отправятся в новое путешествие. Даже не поинтересовавшись, куда им предстоит направиться на этот раз, Дойл пошел спать и мгновенно провалился в тяжелый сон. На следующий день все лондонские газеты пестрели сенсационными сообщениями о наглой попытке ограбления египетского зала в Британском музее. Судя по сообщениям, грабители явно перестарались. Они взорвались вместе с сокровищем, которое намеревались похитить редчайшей коллекцией египетских мумий. Оставалось неясным, для чего ворам понадобились мумии, а не бесценные золоченые саркофаги. Мумии сгорели во время пожара, а одно из них взрывной волной забросило на лестничную площадку верхнего этажа. В масштабах всего происшедшего эпизод с мумией был сущим пустяком, и ни один из досужих газетчиков не стал вдаваться в такие подробности. В большинстве статей цитировались возмущенные реплики парламентариев и других важных персон о преступном легкомыслии правительства, переставшего должным образом защищать государственные учреждения. Обвиняли и сторонников либеральной иммиграционной политики, приведшей к подобному вандализму. Говорилось, естественно, и о том, что это преступление свидетельствует о всеобщем падении нравов и неуважении норм, христианской морали, законов, и королевы. В газетах было удивительно мало фактов, касавшихся самого ограбления, но на это не обращали внимания. Не было упоминания ни о подземном туннеле, ни о статуе Тефа, ни о колодце, пробитом из издательства «Радборн и сыновья». Ранним утром, еще до появления газет, Джон Спаркс успел сделать кое-какие дела и вернулся обратно. Он разбудил Дойла и Ларри, и велел им собираться в дорогу. Попрощавшись с благородным Зевсом, все трое вышли через черный ход во двор. Они уселись в экипаж и благополучно выбрались из своего квартала, миновав плотный полицейский кордон, выставленный у британского музея. Утренняя прогулка Спаркса оказалась необычайно плодотворной. Он позавтракал в компании своего бывшего коллеги по сцене, теперь это был ведущий режиссер одного из лондонских театров, Спарксу удалось кое-что выяснить по поводу места пребывания манчестерских актеров, той самой труппы, афишу, которую они нашли на столе в издательстве. Труппы сейчас гастролируют на севере Англии. Сегодня они выступают в Скарборо, сказал Спаркс, а затем отправятся в Уидби. У Опять и «А не там ли приход достопочтенного епископа Пилфрака, упомянутого в списке?» — поинтересовался Дойл. «Да, так оно и есть», — подтвердил Спаркс. «Более того, я говорил кое с кем из нужных людей и узнал, что в Уидбе находится зимняя резиденция сэра Джона Чандроса, имя которого также было в списке семей». Такое совпадение и впрямь не случайно, — подумал Дойл, вспомнив слова Спаркса о том, что ничего не происходит случайно. В довершении всего Спаркс протянул Дойлу небольшой сверток, перехваченный бечевкой. Это была книжка, купленная Спарксом в книжном магазине Хетчера. «Моя жизнь среди гималайских учителей». Автор — профессор Арминиус Вамберг. Еще одно имя из списка. «Обратите внимание на название издательства», — сказал Спаркс. Дойл перевернул титульный лист «Издательство Радборны сыновья». Он пробежал глазами короткую биографию автора. Армениус Вамберг родился в Австрии, признан одним из выдающихся ученых мужей Европы, различные почетные звания, страстный путешественник, побывавший на островах Карибского моря в Гималаях, в Африке и Австралии. «Жаль, что здесь нет его портрета», — сказал Дойл. «Готов спорить, он носит бороду», — загадочно произнес Спаркс. «Бороду? Человек, который предъявил бумагу на освобождение Боджера Нагинса из тюрьмы Ньюгейт, был с бородой?» — сказал Спаркс. «Почему вы решили, что это был именно Вамберг?» — удивился Дойл. «Интуиция», — улыбнулся Спаркс. А из самой книги можно подчеркнуть что-нибудь об ее авторе? Название книги наводит читателя на мысль, что в ней изложен сугубо индивидуальный опыт. Но ничего особенного о личности автора в книге нет. Работа написана в сухом, академическом стиле. Ламберг не стремится завлечь читателя и тем более убедить его в существовании мира духов. «Этот тип не заработает ни гроша на своей зауме», — скептически хмыкнул Ларри. «Почему вы так считаете?» — спросил Дойл. «А там есть что-нибудь про призраков или разных злобных чудовищ, которые водятся в горах и нападают на людей, не оставляя ни следочка?» «Кто-то. Людям подавают чего-то страшнее, чтоб с кровопролитием и все такое», — объяснил свою точку зрения Ларри. «Кажется, профессор Ванберг неподложный», — рассуждал Спаркс. «Серьезный ученый». Исследует проблемы, в которым официальная наука относится скептически, а именно проблемы метафизического мира. Неудивительно, что я никогда не слышал о нем, — сказал Дойл. «Почитайте, доктор, нам предстоит утомительное путешествие на поезде». «Я полагал, мы направляемся в Уидбе?» — пробормотал Дойл. «Конечно», — подтвердил Спаркс. Экипаж катил по улицам Лондона. Дойл вдруг вспомнил, что обещал Лебу не выезжать из города, не известив его. Когда же это было? Неужели только вчера? Ему казалось, что прошла целая вечность. Джек, по-видимому, действительно имеет отношение к секретной службе, но я связан обещанием, данным старому другу. Дойл попросил Спаркса заехать в госпиталь святого Варфоломея, чтобы захватить кое-какие вещи и пополнить запас лекарств. «В будущем нас могут подстерегать самые неожиданные ситуации», — пояснил он. Достойно выдержав удивленный взгляд Спаркса, Дойл решил, что ничем не выдал себя. Реакция Спаркса лишь подтвердила это ощущение. «Госпиталь святого Варфоломея, Ларри!» Не задавая вопросов, распорядился Спаркс.